Глава 3 Ричард внезапно поднялся. Ножки тяжелого деревянного стула, на котором он сидел заскрешетали, проехавшись по громому каменному полу. Кончики его пальцев все еще касались края стола, на котором перед серебряным светильником Услужливо лежала открытая книга. С воздухом явно было что-то не так. Насторожившая его не было связано с запахом, с температурой или с влажностью, хотя ночь была жаркая и душная. Нет, дело было в самом воздухе. В нем ощущалось что-то неправильное. Ричард не мог даже представить, почему столь неожиданная мысль могла прийти ему в голову. Ни тени предположения, что именно могло послужить причиной столь странного убеждения. В его маленьком читальном зале окон не было. Так что он не знал, что сейчас наружи. Было ли там ясно, ветрено или начиналась гроза. Он знал только, что сейчас глубокая ночь. Карра, сидевшая неподалеку от него и также занимающаяся чтением, тоже поднялась с обитого коричневой кожей мягкого стула. Она внимательно ждала, но ничего не говорила. Ричард попросил ее просмотреть несколько найденных им исторических вариантов. Все, что удастся найти относительно тех древних времен, когда была написана книга «Огненная цепь», может оказаться полезным. Она не возражала против подобной задачи. Кар вообще очень редко возражала против чего-либо при условии, что это не мешало ей обеспечивать его защиту. А поскольку при этом она могла оставаться с ним в одной комнате, то и не возражала против чтения тех книг, которые он предлагал. Еще одна девушка из Мордсит по имени Бердина тоже могла читать на древнедхарианском. И в прошлом бывало очень полезно в чтении записей на этом древнем языке,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 ее кожаная одежда слегка скрипнула когда она ухватила свой Эйджел и крепко зажала его в руке с оружием наготове оглядела маленькую комнату внимательно исследуя даже тени будто из за деревянной обшивки могли внезапно напасть призраки выражение ее лица было напряженным думаете это зверь ричард эту возможность во внимание не принимал зверь которого по приказу на захваченный в плен сестры тьмы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 «Вы провели большую часть ночи за чтением, возможно, всего лишь переутомление». Бывало, что он, лишь начав дремать, вдруг просыпался с затуманенным рассудком, потеряв ориентацию от внезапного падения в порочные объятия ночных кошмаров, которых, проснувшись, никогда не помнил, но теперешнее впечатление оказалось иным. Оно не было рождено общим притуплением, вызванным наплывом сонливости. Напротив, несмотря на все утомление и усталость, его не клонило в сон. Он был слишком озабочен, чтобы заснуть. Только лишь вчера ему, наконец-то, удалось убедить остальных, что Келлина – реальность. Что она существует и не плод его фантазий или галлюцинация, вызванная увечьем.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 Возле Народного дворца, допрашивая Тови прямо перед ее смертью, Ники выяснила ужасные подробности о том, как эти четыре женщины, сестры Улицы Цицилии, Эрмине и Тови, запустили огненную цепь. Когда они высвободили силы на протяжении тысячелетий, тайно скрывающейся в древних книгах, каждый, сохранивший хоть какую-то память о Келен, мгновенно забыл ее. За исключением Ричарда. Каким-то образом его меч защитил его разум. Но, сохраняя память о Кэллен, в попытках отыскать ее, он утратил свой меч. Теория запуска огненной цепи возникла у волшебников в очень древние времена. Они искали способ пробираться среди врагов, оставаясь невидимыми, не привлекающими к себе внимание. Моментально забываемыми. Они придумали метод изменения памяти людей с помощью магии ущерба. Теоретически предполагалось, что действие этого метода таково, что разобщенные части воспоминаний отдельной личности самопроизвольно перестраиваются и соединяются друг с другом. но в совокупности теперь представляют ложную память, созданную с целью заполнить пробелы,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 будет продолжать выжигать косвенные связи и у других людей, чья память изначально не нуждалась в изменении. И в конце концов, они осознали, что при таких непредсказуемых, стремительных и пагубных последствиях огненная цепь способна преобразить все царство жизни, и потому не осмелились даже проверить свои предположения. Но эти самые четыре сестры тьмы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 Даже если больше не присутствует в их памяти, они дали слово помогать ему. Он же крайне нуждался в помощи. Ему необходимо отыскать Кэлен. В ней вся его жизнь. Она полностью занимала его мысли. для него она была всем. Ее необыкновенный ум пленил его с первой минуты, как они встретились. Воспоминания о зеленых глазах, улыбки прикосновениях, постоянно преследовали его. Каждое пробуждение оказывалось настоящим кошмаром, подстегивающим настоятельную необходимость что-нибудь сделать. В то время как никто больше не мог вспомнить Кэлен, Ричард же казалось, ни о чем другом не мог и думать. Ему частенько казалось, что только он ее единственная связь с этим миром и если он перестанет помнить о ней, прекратит думать о ней, то она, в конце концов, действительно перестанет существовать. Но при этом он осознал и то, что для того, чтобы довести это дело до конца, чтобы найти когда-либо Кэлен, следует время от времени отвлекать мысли от нее и обращать их к другим делам. Он повернулся в сторону Кары.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 Попадались ярко-желтые и оранжевые цвета. Ковры заглушали звуки его сапог, когда он следовал мимо располагавшихся по обеим сторонам двойных дверей, ведущих в темные комнаты. Долинноногая кара без труда успевала за ним. Ричард знал, что многие из этих комнат – библиотеки, в то время как некоторые другие были весьма искусно украшены и, казалось, не служили никакой иной цели,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 потускневшими за многие века до теплых золотисто-коричневых тонов. Когда они дошли до лестничного марша, Ричард обхватил согнутой рукой белый полированный мрамор колонны винтовой лестницы, а затем по ступеням направился вниз. Глянув вверх, он мог видеть, как лестница уходит высоко в темноту, извиваясь в квадратном шахтном стволе, уводя к далеким верхним уровням замка. «Куда мы направляемся?» – спросила Кара. Ричард оказался слегка смущен этим вопросом. «Не знаю». Кара метнула в его сторону мрачный взгляд. «Вы решили прогуляться по месту с бесчисленным множеством комнат? По постройке, огромной как гора и частично встроенной в гору. Пока что-то не привлечет ваше внимание?» «В воздухе что-то и Я всего лишь следую за своим чутьем».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 мрачную каменную винтовую лестницу с железными поручнями. Он начал спускаться. Кара двинулась за ним. Внизу они миновали короткий пароход со сводчатым потолком, обшитым дубовыми досками. Прежде чем вошли в комнату, которая была общим холлом для нескольких залов, эта круглая комната оказалась богато убранной. Колонны серого гранита по окружности комнаты Поддерживали позолоченные притолоки, расположенные над каждым ведущим в темноту проходом. Ричард вытянул перед собой фонарь и раз пытался заглянуть в эти темные галереи. Он не узнал эту круглую комнату, но зато осознал, что они находятся в той части замка, что была каким-то образом иной, особой. Иной в том смысле, который заставил его понять, что имела в виду Кара. Когда говорил о месте, вызывающем мурашки на коже, один из коридоров, не похожий на другие, вел с заметным уклоном в какие-то расположенные глубже помещения замка. Ричард задался вопросом, почему здесь просто уклон, а не еще одна из бесчисленного множества лестниц. Сюда, сказал он Кари и повел ее вниз, в темноту. Казалось, этот уклон был бесконечным.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 была сформирована из плотно подогнанных громадных каменных блоков. Они миновали целый ряд комнат со стороны этих блоков, продолжая идти вперед по этой казавшейся нескончаемой расщелине в горном массиве. Относительно слабый свет лампы не позволял разглядеть впереди хоть какой-то намек на противоположный конец этого помещения. Внезапно Ричард осознал, что, собственно, говорили его чувства. Воздух ощущался так, как бывало временами рядом с определенными людьми, обладавшими исключительно сильным даром. Он припомнил, что таким вот образом воздух словно бы потрескивал вокруг его бывших учителей, сестер Цицилии и Арминии, Мерисы и особенно Ники. Он вспомнил моменты, когда казалось, что воздух около Ники вот-вот воспламенится. До того мощной была та необычная энергия, что концентрировалась возле нее. Но подобное ощущение всегда бывало лишь в непосредственной близости от человека. Оно никогда не было столь сильным. Еще до того, как увидеть свет, пробивающийся далеко впереди из одной из бесчисленных боковых комнат, Ричард осознал, что его ощущения сгустились. Он почти ожидал увидеть, как воздух,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 обеспечивали общее, теплое, мягкое свечение и отражались от полированной поверхности столов, между лежавшими на них повсюду открытыми книгами. Пауки содержали не совсем то, чего следовало ожидать. На некоторых из них действительно были книги, но на других пауках были беспорядочно навалены самые разные предметы. Там было все, что угодно. От аккуратно сложенной сверкающей ткани, до металлических спиралей, от флаконов зеленого стекла и каких-то сложных предметов, собранных из деревянных стержней, до множества пергаментных свитков, древних костей и долинных изогнутых клыков, прежнего обладателя которых Ричард так и не опознал и даже предположить не брался. Когда в очередной раз вспыхнула молния, миллионы теней от решетчатой структуры окон разбежались по всем уголкам комнаты. По столам, стульям, колоннам, книжным шкафам и ящикам, создавая впечатление, будто все окружающее раскалывалось на части. «Зет? Что ты такое делаешь?» «Лорд Рал, заметила Карни громким голосом из-за его плеча. «Мне кажется, ваш дед должно быть спятил».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 Но еще ни разу он не видел ничего подобного такому вот парящему в воздухе сплетению. Гармонично образуя единое целое, вся композиция, составленная из линий яркого зеленого света, висела в воздухе, как трехмерная фигура магического заклинания. И в центре этой замысловатой геометрической структуры парила неподвижная, как статуя Ники. Казалось, ее утонченные черты застыли в камне.